Глава четвёртая Разбился! оговорил железный. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Из церкви Линда пошла на городскую ярмарку. Впрочем, все это было, конечно, условно. В городке едва насчитывалось 2000 жителей, и ярмарка состояла из десятка столиков на которых народ торговал своими поделками. Так, от нечего делать торговал. Ярмарка должна была успокоить нервы девушки. Продавались тут довольно бездарные картины, самодельная посуда, бывшая в употреблении люстра и тому подобное барахло. Линда купила мороженое и побрела в обход. Через пять минут она обнаружила, что стоит перед палаткой предсказательницы судьбы и в сотый раз читает первую строчку афиши. Девушка вздохнула и повернулась было, чтобы уйти, но в этот момент ее схватили за руку. Это был старик-китаец, правда, старик очень глубокий, больше похожий на сморщенную обезьянку. Он еле двигался, но все-таки обходился без посторонней помощи. Еще он что-то шепелял, явно обращаясь к Кринте. «Что?» – переспросила девушка. Китайский английский было решительно невозможно понять. Китаец повторил. Наконец девушка поняла, чего от нее добиваются. Этот старикан решил, что она гадалка. И он хотел... «Где есть моя племянник?» «Он потерялся?» «Она потерялся, Лась». «Она девочка?» «Она умирать. Где?» «Где умерла ваша племянница?» «Моя племянник умирать Пекин», — сердито прошепелял китаец. «Моя хотеть, знай!» Е душа мой племянник, ца. В конце концов Линде было всего 16 лет, и несмотря на то, что в вопросах религии она была очень слаба, девушка знала, что такое грех. Грехом, причем тяжким, было упускать такую возможность. «Вон тот щенок!» Она ткнула пальцем в сторону старушки, продающей щенка немецкой овчарки. «Душа вашей племянницы!» В следующий миг старик испарился, оставив Линду таращиться на неведомо как появившуюся в ее руке купюру в 100 юаней. «Интересно, какой сейчас курс этого самого?» – пробормотала новоявленная гадалка. «Кажется, 5 икю». «И чего я чипсами торгую?» спрашивается – спрашивается. Старикашка между тем уже тащил визжащую племянницу прочь, а полная пожилая женщина, прежняя хозяйка щенка – Так же точно, как до этого Линда изучала пачку китайских купюр. Кажется, она собиралась упасть в обморок. Вдоль похихиков, Линда направилась к машине. Это был старый, чуть не старший ее фордовский трак, то есть грузовичок с двухместной кабиной. Машина была ржавой насквозь, но моторы подвеска волшебным образом продолжали работать. Взрев двигателем и выбросив облако дыма, реликт двинулся по горному серпантину вниз. На встречу судьбе. Эй, ай, в судьбу не верили. Это вообще довольно сложно верить в судьбу, если ты неуязвим для болезней, почти неуязвим для увечи и просто на всякий случай таскаешь с собой армейский лазер, шокер и набор полевых мин. Поэтому идея Люка выступить в роли проведения пришла им вполне по вкусу. В конце концов уже три дня, как в Скористых горах, не происходило ничего необычного. И AI полагали, что это нехорошо и неправильно. Владимир пытался спорить, но довольно вяло, главным образом потому, что его забыли посвятить в детали предстоящей операции. Как обычно, участвовали в операции двое, на этот раз Мак и Кира. Мак подождал, пока линдин-грузовичок появился из-за поворота и аккуратно прострелил ему шину. Что касается Киры, то она прыгнула на подножку со стороны водителя за секунду до того, как машина вылетела с дороги в пропасть. Линда, как, впрочем, любой человек, не прошедший специальной подготовки, окажись он на ее месте, ничего не успела сделать. Только что ее машина уверенно пазла по дороге, скрипя фыркая, но, тем не менее, не развалилась, и вдруг, неожиданно, она вильнула в сторону, хлестнули по кабине придорожные кусты, И вместо дороги девушка увидела перед собой панораму скалистых гор с высоты птичьего полета. Она почувствовала, как ее сердце замерло. Она хотела что-то предпринять, но предпринимать было нечего. Подобное чувство полной безысходности испытывал каждый, кто хоть раз терял контроль над автомобилем. Машина начала переворачиваться крышей вниз. И Линда увидела впереди и под собой острые скалы и горную речку в 200 метрах внизу. Затем машину тряхнула, и за окном слева возник серебристый призрак. Призрак напоминал человека, вот только его большие круглые и совершенно черные глаза были больше похожи на глаза совы или лемура. Странно, отстраненно подумала Линда. Кира, а призраком за окном была именно она, действовала быстро и решительно. Она открыла дверь, махнула рукой с неведом откуда возникшим лезвием, а ремень безопасности, удерживающий девушку в кресле, порвался и потащил ее из машины. В пустоту. Разумеется, Линда уперлась. Машина, пусть даже летящая в пропасть, представлялась уже местом безопасным, да к тому же призрак внушал ей что угодно, но не доверие. Тогда призрак ударил ее током. Разряд был коротким и вовсе не болезненным. Просто пальцы девушки, сжимающие рулевое колесо, разжались сами собой, а через мгновение они с призраком уже летели отдельно от машины. Раздался пронзительный свист, склон горы застыл неподвижно, а машина напротив ухнула куда-то вниз. Затем склон придвинулся, и Линда оказалась на уступе между небом и землей и в довольно необычном обществе. «Сейчас грохнет», – доверительно сообщил призрак. И действительно… Машина на дне пропасти взорвалась, выбросив вверх плотный сгусток пламени. Возникла и поплыла в сторону облачка дыма. «Меня зовут Кира». Они сидели на карнизе шириной в полметра и длиной метра три. Под ними метрах в пятидесяти бурлил поток, а дорога осталась высоко над их головой. Солнце спряталось за тучи, и воздух был свеж и прохладен. Странное существо, которое вытащило Линду из обречённой машины, не торопилось продолжать разговор. Оно молчала, обозревая окрестности. Линда же пыталась успокоиться. Тщетно. Ее трясло. «Меня зовут Кира», — повторила наконец эй «Линда». «Очень приятно». Голос был бархатистый, хорошо поставленный, но без сомнения синтезированный. «А вы кто?» А как ты полагаешь? Этот вопрос поставил девушку в тупик. То, что сидело перед ней на карнизе, было слегка похоже на персонаж японской компьютерной игры, с той только разницей, что грации в этом существе было не в пример больше. И еще, что-то было неправильное в том, как свет отражался от этого странного создания, словно оно было одновременно и прозрачным, и зеркальным или словно оно собиралось раствориться в воздухе, но никак не могло решиться. Кроме того, Линда боялась. Она боялась высоты, ведь ширина карниза позволяла сидеть только на самом краю. Она боялась этого странного существа, Киры. Она не знала, как реагировать. Затем девушка заметила кое-что еще. К нагрудной пластинке странного комбинезона ее собеседницы был прикреплен бантик, Удивительно знакомый бантик. Тот самый. «Вы тот самый призрак!» воскликнула она. «Призрак?» Кира покачала головой. «Я не думаю, что призраки используют двигатели мягкой посадки. Попробуй еще раз. Но вы... Ты... Ты была невидима. Там, когда меня бандиты...» Невидимость обеспечивается системой создания голограмм на поверхности моего комбинезона, радиопоглощающей краской, системой постановки помех, системой активной маскировки, системой... «Значит, вы робот?» – удивилась Линда. «Эй, ай!» «Я... я думала, вы... ты... ты... живая?» «Мы как раз сегодня обсуждали этот вопрос со священником», – вздохнула Кира. «Мы не уверены». А, -а, а, Линда, вопреки логике почувствовала огромное облегчение. Что там произошло? Ее можно было понять. Даже если в церкви она видела привидение, теперь это было знакомое привидение. Забыв о высоте и почти перестав стучать зубами, она беседовала с. Он сказал, что я наказание послано ему за грехи, говорила Кира. Но если бы он задержался, Я бы легко доказала, что он ошибается. Впрочем, это было в конце беседы. А вначале? Ну, сначала мы обсуждали вопросы жизни. Он сказал, что раз я мыслю, то я живое существо. И сослался на то, что так угодно моему Создателю на небесах. Я возразила, что мой Создатель вряд ли находится на небесах, поскольку по любым меркам он был мерзким типом. Линда прыснула. «Вы говорили о разных создателях», – сказала она. «Я это поняла несколько позже», – кивнула Кира. «Еще он сказал, что, возможно, у меня есть душа, и мы обсудили вопросы души тоже». В какой-то момент, к сожалению, пульсы дыхания моего собеседника участились и, соответственно, уменьшилась способность к адекватному... Что ты ему сказала? Что, на мой взгляд, то, как он описывает отношения души и тела, Идеально укладывается в отношения паразита и носителя. Ну и предложила способ. Тут он и взорвался. «Здорово», – сказала Линда. «То есть ты выиграла спор?» «Не думаю», – пожала плечами Кира. «Я бы назвала это боевой ничьей». Спор получился дурацким. Зато в результате Люка посетила озарение. «Люка?» «Люк – это тоже AI», – пояснила Кира. «Он медитировал по системе йогов и играл с в шахматы. Когда он продул, я как раз закончила исповедоваться. И тут он сказал, что если прострелить камеру твоего автомобиля…» «Что?»